Параграф 6. Лайф-менеджмент и жизненные цели. Как видим, тайм-менеджмент предполагает управление нашими целями, задачами, сроками, планами. В конечном итоге – управление жизнью. Лайф-менеджмент. Этот термин впервые прозвучал на ТМ-конференции в 2003 году. С тех пор он используется все чаще, поскольку в полной мере отражает эволюцию современного тайм-менеджмента. От узких технологических вопросов планирования времени к более глубоким темам поиска жизненных целей, целеполагания и цели Мы уже сделали немало предварительных шагов к тому, чтобы сформулировать долгосрочные жизненные цели. Ценности, эпитафия, ключевые области жизни — Эссе «Один день через три года» сформировали фундамент нашего целеполагания. Теперь предстоит самое сложное и интересное – сформулировать собственно цели. Для этого лучше всего подходит простой по форме, но информативный по содержанию инструмент – карта долгосрочных целей. Представьте таблицу. По вертикали она содержит две оси – годы, начиная с текущего, и ваш возраст. По горизонтали ключевые области. На пересечении лет и ключевых областей примерные целевые ориентиры. В одних ключевых областях перспектива может просматриваться на более долгий срок в будущее, в других только на ближайшие несколько лет. Какие-то цели могут быть четкими, а иные неопределенными и размытыми. Ничего страшного. Лучше пользоваться не очень точной картой местности, чем брести наугад вообще без нее. Например, ключевая область – карьера. Цель на 2005-2008 годы – начальник отдела, возраст с 29 до 32 лет. Цель на 2012-2016 годы – вице-президент, возраст с 36 до 40 лет. Ключевая область – профессиональное развитие. Цель на 2008-2011 годы – получить степень MBA. Возраст с 32 до 35 лет. Ключевая область личное развитие. Цель на 2015-2021 годы написать книгу. Нужно понять о чем и зачем. Возраст с 39 до 45 лет. Ключевая область семья. Цель на 2005-2007 годы сын. Возраст с 29 лет до 31 года. Цель на 2010-2014 годы — построить дом, возраст с 34 до 38 лет. Цель на 2016-2022 годы — дать сыну образование, возраст с 40 до 47 лет. Рассказ предпринимателя, бывшего в советское время директором завода. «Когда я женился на своей второй жене, я как инженер и человек системный, Сел и стал рисовать простой календарный график. Сейчас такой-то год. Через столько-то лет вырастут мои дети от первого брака, и им нужно будет давать образование. Через столько-то лет твои дети от первого брака. Примерно в такие-то годы состарятся наши родители, в такие-то появятся внуки. Для жены это было настоящим шоком. Как это можно так планировать жизнь? Но ведь если мы хотим чего-то достичь в будущем, многое для этого нужно делать уже сегодня. И нужно четко представлять, что именно делать сегодня, ведь завтра может быть уже поздно. Глеб Архангельский. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. Конечно, в отношении концепции лайф-менеджмент существуют свои контраргументы. Нереалистично детально планировать свою жизнь, причем на длительный период поскольку многое зависит не от нас, и все быстро меняется. Но, например, управляя автомобилем, тоже ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Что-то может сломаться, на наши действия может повлиять поведение других участников дорожного движения и так далее. Так и в управлении жизнью. Полной уверенности в том, что все будет происходить так, как вы задумали, нет, но управлять ею нужно и тест-драйва тут не существует, и сдавать на права не приходится. Жизнь — дорога с односторонним движением, так что хорошо бы заранее представлять, куда едешь, и, главное, зачем. Идея планирования жизни актуальна не только для молодых людей, приступающих к проектированию карьеры. Даже серьезные топ-менеджеры, будучи состоявшимися профессионалами и успешными людьми, принимают ее как довольно неожиданную для себя. Приступить к реализации этой идеи легко. Заведите ежедневник и заполните график на весь год. Напишите даты посещения конференций, спортивных соревнований, предполагаемых сессий, каникул, отпуска и так далее. Более подробно технологии планирования жизненных целей будут рассмотрены в главах, посвященных планированию и обзору задач. Определить жизненные цели бывает не просто по следующим причинам. Причина первая. Не всегда понятно, чего хочешь. Пишите приблизительно. Добавляйте вопросительные знаки. Вместо графика можно нарисовать просто карту мечты. В центре наклеить свою фотографию, а вокруг набросать рисунки желаемого. Не бойтесь фантазировать о будущем. Это вас ни к чему не обязывает. И желания, и обстоятельства будут меняться. Меняйте график целей или карту мечты вслед за ними. Это займет немного времени, но даст вам более ясное представление о будущем и поможет точнее выбрать направление движения. Причина вторая. Страшно привязывать цели к срокам. Приходится смотреть правде в глаза и констатировать неприятные истины. Например, если я хочу стать директором по международным связям к 30 годам, то английский язык мне нужно учить не когда-нибудь, а уже вчера. Причина третья. Страшно брать на себя ответственность. А вдруг не получится? А вдруг не смогу? Гораздо приятнее предаваться маниловским мечтам, чем четко и ясно прописать, чего ты намерен достичь. А еще труднее признать, чего не достиг, если уж так случилось. Все эти причины довольно серьезные, и их возникновение не всегда обусловлено свойствами нашего характера. Сама история России невольно сформировала генетическую боязнь целеполагания. Слишком хорошо известны долгие и страшные годы, в которые последовательно и планомерно уничтожались самые активные и целеустремленные наши соотечественники. Но, может быть, стоит набраться решимости и терпения, чтобы преодолеть страх и самостоятельно уверенно идти жизни, Практика развития современной России, когда наши соотечественники с нуля создавали предприятия, конкурентоспособные на мировом рынке, показывает, что не все потеряно. Если мы захотим, то сможем и поставить цели, и достичь их.